Гиде Мапассан. Исповедь. Весь Визьель-Аретель принимал участие в траурной процессии и погребении господина Бадон-Лерменсе, а слова, которыми представитель префектуры закончил свою речь, сохранились в памяти у всех. Одним честным человеком стало меньше. Да. Он был честным, порядочным человеком во всех подлежащих общественной оценке событиях своей жизни. Был образцом порядочности во всех своих речах и поступках, в осанке, в походке, даже в манере подстригать бороду и в фасоне шляп. Всегда слова его несли людям поучение, всегда его милость и не нищему сопровождалась советом, всегда протягивал он руку таким жестом как будто давал благословение. Он оставил двоих детей, сына и дочь. Сын был генеральный советник, а дочь, выйдя замуж за нотариуса господина Пуареля де Вульта, занимала в Везье видное положение. Они не могли утешиться после смерти отца, так как оба искренне его любили. Тотчас же после похорон сын, дочь и зять вернулись в дом покойного и, запершись втроем, распечатали завещание, которое они должны были вскрыть без свидетелей и лишь после того, как гроб будет опущен в землю. Эта воля усопшего была указана в особой приписке на конверте. В качестве нотариуса, привычного к такого рода операциям, господин Пуарель де Лавульт разорвал конверт и, поправив на носу очки, начал читать своим тусклым голосом, точно и созданным для чтения документов».